Эпилог. Семь лет спустя. Никита сидел на лавке возле фонтана и разглядывал пульт управления, который никак не поддавался. Ох уж эти подарки. Лучше бы купили сами. Но на работе подарили круглой дате. Как-то нехорошо было отказываться. Да и коллеги в последнее время и так ходили, как в воду опущенные. То одно у них не получалось, то другое. Ждали появления босса. И только в те редкие минуты, когда Никита переступал порог офиса, народ оживал, загорались глаза, генерировались идеи, сыпались звонки. Наверное, это и нормально, кто-то должен вдохновлять на подвиги. Но в последнее время Новиков не готов был уделять офису по десять часов в сутки. У него были и более важные задачи. Например, на прошлой неделе в детском саду проходил конкурс под названием «Я и мой спортивный папа». Данька все уши прожужжал, носился по дому и напевал «Мы всех победим, мы станем первыми». Никита этим так вдохновился, отменил даже важную встречу с новым клиентом, а потом и вовсе взял два выходных. Победу они все таки одержали и не могли не отпраздновать. Поехали вместе с Филатовыми на дачу, устроили вечер шашлыка и футбола. В понедельник утром на радостях Никита похвастался коллегам золотой медалью и фотографией с сыном. А через два дня, когда Даньке стукнуло пять, они притащили эту огромную машинку на радиоуправлении. Пришлось взять, поблагодарить. Однако сам Новиков склонялся к тому, что вещица была не особо качественная. Вот даже сейчас он вроде нажимал нужные кнопки, а она наотрез отказывалась нормально ехать. Виляла, тормозила не вовремя. «Как на такую сажать сына?» «Па!» — крикнул Данька. Он несся на всех парах с детской площадки, А за ним следом шагали Аринка и Филатов, который, кажется, уже устал быть нянькой. Девчонки с некоторых пор придумали традицию. Один день они полностью оставляли детей мужьям, а сами ходили по магазинам, салонам или иногда зависали дома под просмотр сериалов и чтение книг. Никита особо не возражал. Ему нравилось гулять с Данькой, особенно сейчас. Вот когда мелкому было два года или год, приходилось тяжко, да. «Кажется, сделал он что-то не так, и все, нет ребенка. Ник очень переживал и злился на себя. Теперь же сын подрос, научился ходить, говорить и сам с радостью придумывал игры, развлечения для себя и окружающих. У Ромы была ситуация примерно похожая. Аринка с Данькой были одногодками. Как уж так случилось, непонятно. Уля с Катей даже в одном роддоме рожали. Только в разные месяцы. В моменты беременности девушки окончательно сдружились, А Рома с Никитой успели познать все горести уборки, готовки и помощи жёнам, которые тяжело переносили первую беременность. И если Новиков ещё неплохо справлялся, то Филатов выл. Готовить он отродясь не умел. За неделю мог сжечь все кастрюли в доме, поэтому им пришлось временно переехать к родителям Ромы. Там уже с прислугой, личным врачом, который приходил буквально каждую неделю на дом, было проще. Порой Катя с грустью и белой завистью говорила, как Ульяне повезло. Кто бы мог подумать, что замкнутый и холодный Никита окажется настолько заботливым мужем и отцом. А Ульяна лишь молча улыбалась. Ей самой иногда не верилось в собственное счастье. Все, буркнул Филатов, усаживаясь рядом с Новиковым. «Я устал. Твоя очередь. Откуда в детях столько энергии?» «Себя вспомни». «Блин!» — Ник вздохнул, сильнее раздражаясь на пульт управления. «Какую-то фигню китайскую подарили». «Па, на машинке хочу покататься с Ариной. Можно уже?» Данька округлил свои серые глаза, такие же большие и яркие, как и у Никиты. Вообще, мальчишка внешне очень походил на отца. Многие говорили, словно копия. «Аринка не поедет на машинке!» — прорычал Рома. И вообще, смотри, сколько девочек играет. Иди к ним, принцесса. Водиться с мальчиками так рано плохо. Еще успеешь. Я не хочу к девочкам. Обиженно надула губки Арина и схватила за руку Даню. Мальчишка смущенно улыбнулся, отведя взгляд в сторону, но руку не вырвал. Наоборот, крепче сжал. Арина! Ромка от удивления приоткрыл рот. Я не понял. Никита отложил пульт и посмотрел на Филатова. «Ты что-то против моего сына имеешь?» «Он — мальчик!» — неубедительно заявил Рома, почесав затылок. Новиков усмехнулся. «Ты так-то тоже. Не знал, что у тебя не любовь к мальчикам, Ромашка?» «Па, ну что там с машинкой?» — законючил Данька. «Я тебе другую куплю. Идите пока на горках покатайтесь». «Арина, иди с девочками катайся!» — не унимался Филатов. Никита приобнял друга и посмотрел с усмешкой. «Ты что так завелся, мамочка?» «Слышишь, они вон за руки держатся уже!» «И что?» — откровенно угорал Новиков. Можно было и не задавать вопросов. На лице друга все и так читалось. Инстинкты собственника — что с женой, что с дочкой. Хотя ревновать Аринку к Даньке еще рановато. Маленькие они. «Как это и что?» «Знаешь...» Рома собирался выругаться, но у Ника в кармане зазвонил мобильный, оповестив о входящем. «Опять с работы, наверное. Вот достали!» Пробурчал Новиков, вытащив телефон и провел пальцем по экрану, не всматриваясь в номер. «Добрый день. Ваш номер мы нашли в быстром наборе. Игорь Новиков, вам приходится кем-то?» — спросил строгий женский голос в динамике. Никита моментально напрягся. На лбу выступила испарина, но он быстро сглотнул и постарался откинуть плохие мысли. «Отцом!» — быстро отозвался Новиков. «А в чем дело? Кто вы?» «Вчера ваш отец поступил в больницу. С сердцем плохо стало. Но состояние уже стабильное, чувствует он себя лучше. Правда, женщина замялась, пытаясь подобрать слова». Он отказывается оставаться на лечении. Если вы не хотите, чтобы повторился приступ, лучше бы понаблюдать его в больнице, но держать его насильно мы не имеем права». «Понятно». Отца Никита не видел семь лет. С той самой встречи. «Нет, конечно, вспоминал его, особенно когда сам стал папой. Иногда картинки из прошлого вспыхивали особенно ярко, и Никита из кожи вон лез, чтобы не быть похожим на старика. А отец...» Кажется, ему всегда было наплевать на своего ребенка. За семь лет ни разу не позвонил, не объявился. Он даже не знал, что стал дедом, и что у него рос такой крутой внук. Во всех отношениях крутой. Никита души не чаял в ребенке. Все ему казалось, что Данька — самый лучший. А когда мальчишка притащил домой первую подделку из пластилина, так Новиков вообще от гордости расцвел. «Вам адрес продиктовать?» ворвалась в мысли Никиты женщина. «Да, давайте», — согласился он. «Какой бы ни был отец, он все же родной человек, и никого, кроме Ника, у него нет. Лучше уж поехать сейчас поговорить, чем после стоять и смотреть на черно белую фотку на надгробии». До больницы добрались быстро. Пока ехали, Никита позвонил Ульяне, рассказал про отца, попросил заглянуть в больницу, вдруг придется забрать сына, Рома, к счастью, согласился тоже поехать. В палату не пошел, сказал, что с детьми останется в холле. Незачем малым вдыхать этот запах болезней и таблеток. Да и кто знает, о чем будет разговор отца с сыном. Никита был благодарен другу. Ему и самому не хотелось, чтобы Данька видел деда. Вернее, хотелось, но страшно как-то было. Вдруг старик наговорит ерунды. Опять начнутся эти нелепые упреки, истерики. Данька ж не виноват ни в чем, Да к тому же и маленький ещё. Чего ему портить психику? Возле палаты Никита вдруг остановился и неожиданно для самого себя растерялся. Он опустил голову, уставился в пол, нерешительно переступая с ноги на ногу. Совсем не похоже на него. Трясется, как пятилетка. Руки сделались влажными, вены словно натянулись, как тонкие струнки. Кажется, еще немного, и со звоном разорвутся. Дверь в палату вдруг открылась, вернее, ее открыла медсестра, высокая женщина с круглыми щечками и добрыми глазами. «Вы к Игорю Новикову?» — спросила дружелюбным тоном она. Ник кивнул и постарался тоже улыбнуться, хотя улыбка вышла какой-то вымученной. «Проходите, мы как раз только капельницу поставили». «Благодарю». Еще раз кивнул Новиков, пропустил медсестру и, сделав глубокий вдох, решительно шагнул внутрь. Комната оказалась довольно просторной и светлой. На стене висела плазма, на подоконнике стояла маленькая зеленая пальма. Запах, правда, был противный. Похоже, что валидол вперемешку с перекисью. Старик не сразу заметил Ника, уставившись куда-то вдаль. Его глаза казались безжизненными. Совсем седой, морщинистый. Лицо вытянулось, похудело. А кожа на пальцах была будто прозрачной. Казалось, он не жив, не мертв, Просто существует. Или пытается существовать. «Привет, пап!» — произнес через силу Никита, подходя к кровати. Отец дернулся от неожиданности, моргнул, его бледные губы приоткрылись. Видимо, не поверил, кого видит перед собой. Да что уж, Ник и сам не верил, что спустя семь лет они снова встретились, еще и при таких обстоятельствах. Хорошо, что не в морге. «Не... Никита...» — тихо, почти неслышно проговорил отец. Голос его стал мягким, от былой уверенности не осталось и следа. Новиков взял стул и присел, прокручивая в голове идеи, о чем им говорить. «Выглядишь не очень...» — начал издалека Ник. Старик пару раз моргнул, затем неловко приподнял подушку под головой и вновь уставился на сына. Молча обвел его взглядом, останавливаясь на каждом участке лица, словно вспоминая то, что успел забыть. «Я не ожидал, что увижу тебя здесь», — наконец сказал мужчина. Последние годы он провёл затворником. Продал большую часть имущества, переехал в Азию. Сложнее всего было расстаться с домом, где он когда-то был счастлив с любимой женой. Но с каждым годом мужчина все больше себя ненавидел. Во-первых, из-за сына. Мозгами понимал, что мальчишка-то ни в чем не виноват. И как старался, как терпел горе отца. Игорю было искренне жаль Никиту. Да только он ничего не мог с собой поделать. Видел его и сразу вспоминал жену. Ее образ огнем врывался в сердце, а за ним следовало безумие, которое мужчина никак не мог контролировать. Ему хотелось придушить ребёнка собственными руками. А однажды, наконец, пришло осознание — так жить дальше нельзя. В конце концов, не только себя Игорь губил этими чувствами, а еще девчонка, которую он ударил случайно. Она так смотрела, что у него ноги подкосились. Эта девушка любила его сына. Она хотела отогреть Никиту, подарить ему мир в разноцветных красках, который отобрал Игорь. Тогда-то он окончательно понял, надо что-то менять. Уехал в Азию, поселился в храме, раскрыл свое сердце монахам, самому себе. И плакал, и выл, и умереть хотел. Сперва было трудно, конечно, но со временем начало отпускать. Тоска по жене сменилась на тоску по сыну. Иногда он вытаскивал черно белую фотографию, где Ник был еще мальчишкой, Проводил по ней пальцами и мысленно надеялся, что уж у его сына жизнь не будет такой однополярной. Прожитые дни не радовали. Да и, честно признаться, Игорь и не стремился жить. Завещание давно сделал, оставил все до последней копейки Никите. И молча дожидался конца. Однажды к ним в храм приехала женщина. Она тоже пыталась найти утешение. У Майи, так звали эту даму, Случилась аналогичная беда. Муж умер, остался сын, а она испытывала ненависть и не знала, как быть дальше. Игорь решил помочь ей. Поделился своей историей, проводил беседы, помогал не утонуть в тоске, как утонул сам. И в моменты таких разговоров он все больше понимал, что хочет увидеть Никиту, спросить, как у него дела, извиниться. Да, самое важное — извиниться. Конечно, такое невозможно простить, но он хотел хотя бы сделать шаг, признать вину. С этими мыслями Игорь вернулся в Россию и даже приехал домой к Никите, только выяснилось, что сын продал квартиру и съехал, сменил телефон и никакой весточки о себе не оставил. Можно было обратиться к частному детективу, но Игорь не стал. Подумал, наверное, судьба наказывает его подобным образом. Только сердце все же выло от тоски. В итоге Игорь смог выяснить номер Никиты через одного старого знакомого следователя, занес его в телефонный справочник, Все хотел позвонить, да не решался. И кто же знал, что Никита сам найдет отца, приедет и будет сидеть перед ним, смотреть и даже не обвинять ни в чем? Глаза у Игоря наполнились слезами, он чудом сдержался. «Врачи говорят», — вздохнул Ник, скрестив руки перед собой. «Ты хочешь выписаться?» «Но лучше остаться здесь на какое-то время, пап. «Думаешь?» — спросил Новиков-старший, все еще не веря в реальность, в судьбу, что не отвернулась, а, возможно, подарила второй шанс. Мысленно Игорь отметил, как все-таки его сын вырос. И в плечах шире стал, и улыбка добрее. А главное, в глазах не было больше злости, той неприступной корки льда, Он словно открылся этому миру. «Думаю», — кивнул Ник, — «я спрошу насчет таблеток и лечения, и если тебе что-то нужно, ты говори». «У меня нет твоего номера», — зачем-то соврал Игорь, хотя было понятно, что сын не поверит в его ложь. Как-то же дозвонились до Никиты, явно не без его телефонной книжки. Но Игорю вдруг подумалось, что если сейчас сын сам скажет заветные цифры, то не все потеряно. А еще откровенно говоря, ему хотелось слышать голос этого мальчишки чаще, хотя бы вообще слышать. Он напоминал о самой прекрасной женщине в мире. И если раньше этот голос вызывал гнев и раздражение, то сейчас в сердце наступал долгожданный штиль, долгожданный покой. «Где твой телефон?» «Я запишу». послышался в коридоре детский писк. Ник оглянулся, заметив Даньку, который убегал от Ульяны. Мальчишке было весело. Он мчался, держа в руках какую-то игрушку. Наконец он заметил отца, и детский любопытный нос потянулся в сторону дверей. Секунда, и вот уже Даня стоит возле кровати, сжимая в руках деревянную змею, и разглядывает с любопытством Игоря. А тот, в свою очередь, не сводит глаз с ребенка, Маленький, темноволосый, с острыми скулами и пухленькими губками. Вылитый Никита в детстве. И взгляд такой же, с вызовом, дерзостью, желанием отстоять свою правоту. Даже сейчас мальчишка ни на миг не испугался, что оказался в незнакомом месте. «Даня!» — прикрикнула Ульяна, переступив порог палаты, и растерянно перевела взгляд на Никиту, а затем на Игоря. «Па, смотри!» — заявил уверенно Данька, протянув Нику змею. «Какую штуку я нашел! «Надо найти ее хозяина, а то он будет плакать!» «Бюро находок у тети в белом халате», — спокойно ответил Никита, потрепав сына по волосам. «Видел столик в коридоре?» «Ага», — кивнул Даня. «Туда отнести?» «Дань, пошли!» Ульяна схватила сына за руку и потянула за собой. Но он вырвался и снова подбежал к кровати, на которой лежал удивленный Игорь. Мужчина и подумать не мог, что стал дедушкой. «Деда, а вы чего тут лежите?» — спросил Данька, наглейшим образом не соблюдая субординацию. «Деда приболел», — ответил за него Ник, пытаясь подавить непонятно откуда взявшиеся эмоции. На самом деле ему всегда хотелось, чтобы у сына было все, включая любящего дедушку. «Вот как?» — озадачился пятилетний Даня. «Тогда вам надо срочно поправляться! Сейчас я вас вылечу!» Никита перевел взгляд на ребенка, который с видом умного взрослого полез в карман и вытащил оттуда упаковку аскорбинок. Данька подошел к Игорю и положил ему в руку пару белых таблеток. «Что?» — прошептал Новиков-старший, явно теряясь от происходящего. «Лекарство! Очень вкусное! Вы сразу поправитесь, только надо обязательно выпить!» «Так мама говорит!» «Вот как!» Игорь сам не понял, как улыбнулся. а С глаза вдруг скатилась слеза, скупая, но искренняя, до глубины души поразившая старика, ведь он уже в самом деле успел постареть. Игорь с благодарностью взял оскорбинку и закинул ее в рот, пытаясь сдержаться, хотя губы дрожали, и пульс шалил от эмоций. Даня был так похож на Никиту в детстве. А Игорь упустил этот важный момент, упустил время отцовства. «Теперь ты точно поправишься», — сказал Ник, и вдруг тоже улыбнулся. Теперь у него была незнакомая улыбка. В ней не было ничего холодного и мрачного, каким привык видеть Игорь сына. Наоборот, в этой улыбке искрила забота, тепло, о котором старику-предателю, каким себя считал Новиков-старший, нельзя было и мечтать. А когда Никита наклонился и накрыл его руку своей, Игорь окончательно растерялся. Он почувствовал такую вину, на него будто впервые за столько лет посмотрела любимая женщина. Она строго покачала головой и прошептала, «Как же ты мог забыть, что этот мальчишка — твой сын? Как мог так поступить с ним?» Из глаза Игоря соскользнула еще одна слеза, и он поспешил ее убрать, Хотя после стольких поступков стыдиться слез было бы глупо. «О, надо же жука поймать!» — вспомнил Данька, вырвав Новикова-старшего из собственных дум. Мальчишка вскочил с места, выбежав в коридор. Ульяна собралась мчаться следом за неугомонным ребенком, но почему-то остановилась и перевела взгляд на Игоря. Она вдруг вспомнила мать. Они виделись редко, исключительно по праздникам и на нейтральной территории. Разговоры были скудными, но мама, кажется, пыталась всеми силами стать ближе. Покупала подарки Дани, что-то даже шила своими руками. Ульяна никогда не отказывалась от подарков. Да и со временем чувство обиды стало отпускать. Здесь, конечно, спасибо Ваньке. Он всячески пытался восстановить отношения матери и дочери. И постепенно ситуация как-то сдвинулась с мертвой точки. Сам Ваня не так давно съехался с Мариной. Сняли они небольшой домик за городом, Там и цена была дешевле, и место хорошее. Мать девушки не особо обрадовалась ее выбору. Она грезила отправить дочку в столицу, а та на отрез отказалась. В итоге Маринка втянулась в дизайнерскую сферу и стала работать на удаленке. Ваня же примкнул к одной строительной бригаде. Так и жили потихоньку. И вот сейчас, посмотрев на Игоря, Ульяна поняла, как сильно старался Ванька. И ей тоже захотелось помочь Нику с отцом. «Знаете», — произнесла она, взволнованно теребя кольцо на пальце, «как вас выпишут? Может, на пикник вместе сходим? Вы ведь с внуком еще не знакомы. Он очень смышлёный». С минуту Игорь молчал. Он не знал, имеет ли право на общение с внуком. И Никита будто почувствовал, как колеблется отец. Он крепче сжал ладонь старика. Тот не выдержал и ответил. «Я бы с удовольствием...» «Если только, Никита... Пап, я...» Он осекся ощущая себя тем ребенком который всю жизнь мечтал о папе. Мечтал увидеть его заинтересованный взгляд, услышать, как родитель зовёт по имени, улыбается ему. И вот, спустя безумное количество лет, это все таки случилось. Можно было бы оттолкнуть старика, имело ведь полное право. Но был ли в этом смысл? Жизнь слишком коротка, чтобы все время помнить и подпитывать былые обиды. — Пап, все путем. Соглашайся. — Тогда я пойду. А вы тут поболтайте. Ульяна поняла, что пора удалиться. Она мимо улыбнулась обоим мужчинам и скрылась за дверью. — Спасибо, — прошептал Новиков-старший и вновь посмотрел на сына. Надо было что-то еще сказать. И Игорь чистосердечно признался. Я рад, что вы поженились. Береги свою жену и сына.